Глава шестая. Договоренность. Ольга Гвоздева покачнулась, когда ее переместила София. Для обычного человека, без опыта перемещений, переходы часто сопровождались головокружением. «Никогда к этому не привыкну», – тихо сказала она. «Все в порядке?» – спросила София. «Да, сейчас». Женщина дала себе пару секунд прийти в себя, проморгалась и вошла в палату. На больничной койке лежал Эдгард. Рядом с ним стояли двое целителей. «Вы Ольга?» – спросил тот, кто выглядел старше. «Мне сказали, что вы уже работали с пациентом. Это всегда упрощает!» Ольга взмахнула рукой, останавливая поток слов. «Зачем говорить, если проще самой все увидеть?» Женщина наклонилась над Соколовым и провела рукой вдоль тела. Ох, идиот, прошептала она. Идиоты. Вы зачем мальчика до такого состояния довели? Ее взгляд был обращен в сторону Софии Медведевой, которая осталась возле двери. А, растерялась-то. А вы попробуйте сами этого мальчика остановить. Ольга поджала губы и вернулась к диагностике. Ей было что сказать, но выливать беспокойство, раздражение и эмоции на княжескую семью – это последнее, что нужно делать. Она и так позволила себе недопустимую резкость. «Он истощен!» – вынесла она вердикт. «Организм разрушается! Наблюдаю аномалии!» «Насколько все плохо?» – уточнила София. «Не знаю. Я займусь им». Учебу Ольга не закончила, но целитель, стоящий рядом, был прав. В их деле знание пациента играло большую роль. Грубо говоря, женщина помнила, как было до того, как Эдгард сломался, отчего ей проще поправить организм. Больше не отвлекаясь на других, Ольга сосредоточилась на исцелении. В приемной у окна стоял Дмитрий Измайлов. Стоял он там уже полчаса. Не самый большой срок, но хорошо демонстрирующий, что Ольга Медведева с ним не спешила встречаться. Мужчина понимал, почему. Вопрос сохранения их отношений его беспокоил, но стоял не на первом месте. Измайловы всегда славились гарантиями безопасности, которые давали в своих учреждениях. То, что похитили племянницу князя у них в институте, это перечеркивало пару веков упорного труда. Оскорбление, которое нельзя было стерпеть. Так что на первом месте было... дело рода, на втором – личные отношения, где-то рядом – обычное человеческое беспокойство за дочь женщины, которую любил. Дверь открылась, и внутрь вошла Ольга. Дмитрий повернулся, и они несколько секунд смотрели друг на друга. «Катя вернулась», — сказала женщина. Дмитрий приподнял бровь. То, что он прождал здесь полчаса, не означало, что люди из Измайловых бездействовали. На самом деле, мужчина пришел поделиться результатами расследования, надеясь, что это поможет продвинуться Медведевым в вопросе возвращения Кати. О том, что похищена не только она, и что произошло после, он не знал. Слышал лишь, что некоторых учеников отозвали с учебы, и во многих семьях объявлено военное положение. Также знал, что Белогрудовых уже раскатали, но на этом не остановились и продолжили собирать армию. «Это... хорошая новость!» Дмитрий замялся, обдумывая все то, что стояло за простыми словами о возвращении. «Прости, я не виню тебя», — ответила Ольга. «Это было вранье. Дмитрий это знал». Как-никак успел изучить женщину и прочувствовать, что когда дело касалось дочерей, вся ее разумность куда-то исчезала. Мы нашли виновных. Я пришел поделиться информацией. Думал, что это поможет. Там хватает странностей. Рассказывай. Ольга отлепилась от двери и прошла внутрь комнаты, сев в кресло. Дмитрий рассказал, когда случилось похищение, весь род Измайловых был поднят на уши. Копали серьезно, задействов все силы. В их ситуации единственное, что могло помочь сберег. репутацию — это жесткие, эффективные меры. В идеале — возвращение похищенной. Поэтому работали на совесть. Нашли тех, кто пропустил чужаков внутрь. Нашли тех, кто помог им адаптироваться к метеоритному железу. А дальше начинались странности. Виновные пару недель не появлялись дома, почему-то жили в другом месте. Также по опросам, за ними замечали странности, но не придали значения. Ольга слушала подробности и осознавала, как именно провернули операцию». многоликие. Если это так, то получается, Медведевы сами виноваты. Среди союзников они не распространяли новость о новой угрозе. «Дима», — сказала она, — «официально заявляю, что клан Медведевых не имеет претензий к семье Измайловых. Думаю, я смогу объяснить некоторые странности. Но потом. Прости, сейчас правда не до этого». «То есть ты что-то знаешь?» — догадался мужчина. «Предполагаю. Обсудим это позже». «Хорошо. Ты можешь тогда рассказать, что происходит, если нужна помощь?» «Нам пока хватает сил, чтобы справиться. Мы столкнулись с кланом Кнайтов». «На ты!» — напрягся мужчина. «Мы вышли победителями из первого столкновения, но это между нами, хорошо?» «Я приятно удивлен». На самом деле мужчина был поражен, но подобрал более корректную формулировку. «Как Катя?» — спросил он. «Она сильно пострадала, но наметилась положительная динамика». Дмитрий был готов предложить любую помощь, но понимал, что у княжеской семьи и своих ресурсов хватает. «Тогда не буду отвлекать. Если что-то нужно, ты всегда можешь на меня рассчитывать». «Мы с Обязательно поговорим, но позже. Хорошо? Как скажешь, Дмитрий встал, и между ними двумя возникло чувство неловкости. Ольга проводила его до двери. Там уже ждал слуга, который отвел мужчину на выход. Анастас сидел в кресле. За его правым плечом стоял игнат. Вдвоем они ждали гостя. Пришел он минут десять назад, назвался Гарри Кнайтом. «Как думаешь, он сразу угрожать и требовать будет или вежливым окажется?» – спросил Игнат. «Сразу. Что-то недолго искали причастных. Больше шести часов их ждать пришлось». «Сам знаешь, что это нам на руку», – ответил князь. За эти шесть часов многое успело измениться. Гвардия отработала по наводкам Коршунова, из-за чего случилась пара серьезных военных конфликтов и десяток мелких. В темницах прибавилось пленных, которых сейчас допрашивали. Соколов попал в больницу, сильно усложнив дальнейшие военные действия. Не критично, но и на простые варианты теперь рассчитывать не приходилось. Эти и другие факторы князь прокручивал у себя в голове, пока Гарри Кнайта вели в приемную. Дверь открылась, и в помещении зашел мужчина, одетый в строгий костюм. На брата он походил отдаленно, и если Томас по духу был воином, то этот... Анастас оценил его как совсем другой тип личности. «Сразу предупреждаю, что если я не выйду отсюда через 30 минут, то наши войска начнут штурм дворца», заявил он сходу на английском. «Если так боишься за свою жизнь, зачем пришел?» – спросил его Игнат. Князь промолчал. «Боюсь?» – презрительно скривил губы мужчина. «Кажется, вы не понимаете, кому здесь нужно бояться?» «Кому же?» – уточнил Филинов. Гарри посмотрел на него с высокомерием и перевел взгляд на князя. «Где мой брат? Почему он до сих пор не отпущен?» «С чего бы мы должны его отпускать?» – спросил Филинов. «А твой князь что, язык потерял?» раздраженно ответил гость. «Не потерял, но твой можем и укоротить». «Это угроза?» прищурился тот. «Это угроза», согласился Игнат. «Я пришел передать ультиматум». Гарри успокоился и ответил спокойно с ноткой снисходительности. «Если мой брат не будет отпущен сейчас же, тогда...» «Начнется штурм?» с улыбкой уточнил Игнат. «Начнется штурм», подтвердил аристократ. «Спасибо, что предупредил. Если это все то слуга проводит обратно. «Вы сумасшедшие?» Казалось, что Гарри растерялся от такой реакции. «Или не понимаете, с кем связались?» «С теми, кто уже потерял пять сотен гвардии!» С невозмутимым видом заметил Игнат. «Вам не простят нападения, процедил мужчина. Гость, когда вошел, отказался садиться. В ответ на его слова князь поднялся. Оказалось, что он выше и массивнее в плечах Кнайта. Тот сделал шаг назад. В глубине его глаз, где-то за маской высокомерия, мелькнул страх». «Мою дочь и племянницу похитили». «С чего ты взял, что мне нужно чье-то прощение?» Кнайт замялся. Он был не в курсе подоплеки событий, зато он был в курсе, что эти русские как-то уничтожили первого смотрителя 13-го острова, захватили важную базу, перебили кучу народа и забрали несколько десятков человек. И все это за один день. «Про похищение я ничего не знаю», ответил Кнайд. «Но удерживать главу нашего клана Она недопустима». «Почему же?» – сказал князь. «Мы его захватили в бою, куда он сам пришел. Это невероломное похищение детей. Так что хорошо подумай, Кнайд, перед тем, как сказать что-то еще и угрожать мне в моем же доме». «Я это так не оставлю!» – процедил он, развернулся и ушел. Князь подождал и сел обратно в кресло. Игнат сел напротив и вытянул ноги. За этот день ему пришлось побегать, и даже способности беса не помогали от старости и усталости. «Ты был прав», — сказал старик. Томас рассказал про то, что его брат явится. «О чем вы с ним договорились?» «О разном», — улыбнулся князь. «И пока не договорились, а лишь обозначили пути к выходу из кризиса. Дальше зависит от того, что мы узнаем, какие доказательства предоставим и как поведут себя кнайты без головы. «Думаешь, они сунутся?» «Реальной власти отправить сюда армию у Гарри нет. Он типичная паршивая овца в благородном семействе. Но кто знает? Кто знает?» «А его сын?» Кнайд сказал, что тот слишком осторожен и сразу атаковать не будет. «Но это... вилами по воде, сам понимаешь. Томас хочет нас использовать. Как и мы его. Ничего нового. Ладно, хватит сидеть. Идем работать». Поднялся князь и переместился. «Очнулся я в больничной палате. Знакомые потолки. Рядом сидела Ольга. Не та, что Медведева, а та, что Гвоздева. Все плохо?» – спросил я. «Жить будешь?» – ответила женщина. «Как ты загнал себя так?» Тяжелая участь героя. Долго я в отключке. Часов семь. Сейчас вечер уже, темнота за окном». «Ясно». «Случилось что важное?» «Мне не докладывали». «А ты?» «Спасаю твою шкуру». «Спасибо», — улыбнулся я, чувствуя, как пересохли губы. «Воды». «Держи». «Ольга взяла графин на столике, налила воды в стакан и передала его мне. Я выпил и почувствовал, что не так уж плохо себя чувствую, но надо проверять. Из-за алхимии пострадал, с ее помощью и нужно себя в порядок приводить. Кое-как поднялся. Чувствую себя сносно, но мышцы затекли, и сейчас их покалывает от пробуждения. «Значит, бежать и спасать никого не надо», – заключил я». «Наспасался уже, герой!» — фыркнула Ольга. «И куда это ты собрался? Марш обратно в койку!» «Нет, я знаю, почему мне стало плохо. Знаю, что нужно делать, чтобы это убрать!» «Эдгард, а ты кто?» Ольга как-то резко переключилась из режима лекаря. На ее лицо набежала туча серьезности. «Добрый волшебник, разгребающий дерьмо, которое частично сам и создал. Отойди, пожалуйста, мне надо поколдовать!» «Ну-ну!» Ольга отошла, а я принялся формировать печати. Диагностика, очищение, притяжение энергии, сброс негативной энергии. Почти то же самое, что я делал для Кати. «Удивительно», — выдала Ольга, когда я закончил и вернулся в койку. «Ты вот так просто? Меняешь предметы? Трансформация материи — это лишь часть моих способностей». «Ты не боишься их здесь демонстрировать?» «Князь в курсе. Иностранцы в курсе. Тебя похитили из-за этого. Прости еще раз. Я не хотел, чтобы так вышло». «Ну, что-то мне подсказывает, что ты лишь часть общих проблем». «Часть. Государство пытались развалить. Надеюсь, у них не получится». «У кого у них?» «У плохих людей. Если хочешь, спроси у Анастаса Владимировича. Он лучше разбирается». Ольга нервно хохотнула на это предложение. «Шутник, блин. Ладно, если ты не собираешься больше помирать, то я вернусь к мужу и сыну. Надеюсь, нам представится возможность в ближайшее время поговорить. Ты второй раз об этом упоминаешь. Что-то серьезное? Не здесь. Хорошо? Как скажешь». Легко сдался я. Ольга странная. Я от нее ожидал скорее возмущений, упреков, бурных эмоций. А она задумчивая, совсем не агрессивная, обиду на меня не затаила. Удивляет. Женщина ушла, а вскоре ко мне заглянула София. «Как здоровье, герой?» – спросила она сходу. «Жив, как видишь». «Ну и напугал ты нас. Мог бы и попроще отцу отказать». «Отказать в чем?» Я слабо помнил, что было в последние минуты, до того, как отключился. «Кажется, он мне что-то подарил». «Ясно. Пациент скорее жив, чем мертв». София подошла и потыкала меня пальцем в лоб. как катя значительно лучше плотно покушала и уснула способности к ней пока не вернулись жаль не то слово она этого не показывает но потерять способности для аристократки это что это спросил я прямо не имея желания играть в угадайку ты правда не понимаешь нет чем сильнее способности тем ценнее она как жена а «А-а-а-а!» выдохнул я вот оно что так что посмотрим соколов чего стоит Твои чувства к ней. А это здесь при чем? «Ну, вы вроде как встречаетесь, да настолько нагло, что целовались на глазах у тети. София аж зажмурилась при этих словах. «Но нужна ли тебе будет такая жена?» «София, я что-то не понимаю, ты сейчас очерняешь Катю в моих глазах?» «Нет, я проверяю тебя!» Указала она пальцем в мою сторону, которым перед этим в лоб тыкала. Наивная. «У Кати очень хороший потенциал, а я умею потенциалы раскрывать. Проверено на себе, Ее травма меня ничуть не смущает. Что-нибудь придумаю». «Да и без этого!» Это те, кто родился в мире аристократов, могут об этом настолько сильно переживать А я парень простой, пришел из умирающего мира На многое иначе смотрю «Лучше расскажи последние новости. Война?» «Типа того. Произошло несколько стычек. Вроде как мы хорошо себя проявили. Сложно это на самом деле. В любой момент ситуация может измениться, а удача отвернуться от нас». «Обычно удача – это следствие хорошей подготовки». «А ты готовился, когда нас вытаскивал?» «Конечно. Я с первой секунды, когда мне фотографию Ольги показали, знал, что убью всех». О, какой грозный! Попыталась она меня потрепать за щеку, но я клацнул зубами. Девушка отдернула испуганно руку и спустя секунду рассмеялась. Я видел, что она сама на нервах и дурачится, чтобы отвлечься от тяжелых мыслей. «Посидели, поболтали о том о сём. Потом София ушла, а я остался один. Принесли ужин. Целитель тоже заходил, спрашивал, как здоровье. Я его уверил, что всё в порядке. К утру буду как новенький. На самом деле это не так. Я слишком далеко зашёл за черту допустимого. Мне восстанавливаться пару недель минимум, и то, если не будет сильных потрясений и испытаний, что проблематично во время войны». Полночи я провел в медитациях, расправляясь с последствиями. Проснулся рано утром, посвежевшим, бодрым и готовым к не особо активным подвигам. После посещения врача ко мне заглянула Ольга Владимировна. «Как здоровье, герой!» «Живее всех живых! По тебе видно, вчера как мертвец выглядел, а сегодня румянец на щеках. Не думала, что ты еще и целитель». «Нет, вы ошибаетесь, я вовсе не целитель». «Но исцеляешь? Катю над собой тоже поработал. Скорее я создаю условия, чтобы организм сам исцелился». «Это тоже неплохо. Что с тобой случилось? Ты в курсе? Переутомление». Ответил я неопределенно, не желая вдаваться в нюансы темного пути алхимии, ее мощи и той цены, которую надо платить. Ольга Владимировна кивнула, принимая ответ, и налила мне еще водички. «Спасибо», — сказал я, когда промочил горло. «Готов к серьезным разговорам?» — спросила она с настолько неопределенной интонацией, что подумалось, будто детали предстоящей свадьбы обсуждать будем. «Хватит сил для этого. Будь моя воля, я бы не трогала тебя сейчас, но сам понимаешь». «Не переживайте. Обещаю не заливать в этот раз кровью пол». «Смешно», — не улыбнулась она. «Почему-то в последние сутки люди отмечают мое искрометное чувство юмора, но при этом не смеются. Брат не успел с тобой договорить, а тема важная была». Сейчас он занят, поэтому я за него. Если хочешь, можем и отложить». «Внимательно слушаю». «Раз так, то начнем с вопроса выживания. Когда ты сможешь вернуться в строй и заняться блокираторами и защитой от пуль? Нам хотя бы еще пару сотен, а лучше по тысяче того и другого. Подзарядка того, что есть, тоже не помешает». М -м -м -м, промычал я, задумавшись. «А сколько у меня есть времени на восстановление?» «Эдгард, скажу прямо. Времени в принципе нет». «Дефицит твоих устройств стоит жизни нашим гвардейцам. Невозможность быстро зарядить устройство тормозит боевые операции, что ведет к потере темпа и дает возможность противникам подготовиться». «У меня есть предел. Если я слягу, устройств больше не станет». «Это мы понимаем и не давим на тебя», – заверила Ольга Владимировна. «От тебя лишь требуется сказать, что нужно для работы, какие условия и когда сможешь приступить. Что-то смогу начать делать прямо сейчас. Мне нужна мастерская». «Можно и в старую вернуться. Правда, там бардак. Но ничего, приберусь. Главное, охрану обеспечьте, чтобы мне отвлекаться не пришлось». «То место дискредитировало себя и не очень удобно в плане защиты. Зато там уже установлено подходящее оборудование. Если нужно срочно, то проще работать там». «Хорошо, мы это устроим», — пообещала Ольга. «Есть и другие вопросы, которые надо обсудить. Ты многое показал. Любопытно было бы услышать, как это выглядело со стороны. Мне и правда любопытно. Как что-то невозможное, мистическое и опасное. Моим друзьям нечего бояться». Ольга улыбнулась понимающей улыбкой, за которой скрывалась нервозность. «Вопрос, который я хочу поднять...» На каком уровне ты готов с нами работать и какие ресурсы тебе нужны, чтобы развернуться? Развернуться это насколько? И что вы хотите? Если честно, то мы не знаем, что от тебя хотеть. Поэтому я предложила предоставить тебе полную свободу вместе с полным финансированием любых проектов. Материалы, деньги, информация. Мы закрываем все твои запросы, а ты взамен работаешь на благо княжеской семьи и государства. Кажется, недавно мы с вами обсуждали становление моей независимости. Что-то изменилось? «Сложный вопрос», — вздохнула она. «Чтобы ты понимал, прямо сейчас мы проводим несколько боевых операций. Ведутся допросы, причастных к похищениям и заговору против нас. Также ведутся переговоры как с союзниками, так и иностранными кланами. Ситуация очень напряженная, готовая вылиться в войну на уничтожение в любой момент. Иначе говоря, у нас не было времени подумать, как выстраивать отношения с тобой. Но этот вопрос решить надо, поэтому я и пришла к тебе, чтобы просто поговорить». «Откровенность и прямоту я оценил. В целом мне ваше предложение интересно, ничего не имею против него, но я никогда не стану чьей-то собственностью. Также я не готов способствовать эгоистичным, неадекватным и глупо-агрессивным целям. Защищать страну от чужой агрессии – да, это достойный повод, чтобы прибегнуть к насилию. Самому выступать агрессором ради материальной выгоды, приумножения власти или чьих-то амбиций – нет». «Я не стал озвучивать, что Медведевы ознакомились с тем, что бывает, если попытаться давить на алхимика. Не дураки, выводы сделали. Их предложение скорее следствие этого. Осознали на новом уровне, что я много чего могу дать, при этом давить на меня нельзя. Ну и о том, что я за близких готов горы свернуть, они знают. Поэтому и предлагают мне, по сути, максимально свободные отношения». «Ничего не имею против этого». «Про эту твою позицию мы в курсе. Предлагаю продолжить этот разговор чуть позже, когда накал утихнет. Пока подумай, что тебе понадобится». «Разумеется. Кто меня забросит в мастерскую?» «Попрошу Софию зайти. Она тогда с тобой останется. Где-то минут через двадцать нормально будет. Пока организуем охрану». «Хорошо». «Эх, не видать мне отдыха». «Ольга Владимировна, остановил я женщину до того, как она исчезла. Раз уж вы готовы предоставить любые ресурсы, то мне, во-первых, нужна броня того рыцаря и меч его. Это артефакты, как я понял. Было бы любопытно их изучить. Во-вторых, мне нужны образцы крови, а еще все ваши материалы по генам, бесам, развитию и всему тому, что связано с силой. Также наработки по пространству и ходокам». Женщина зависла на пару секунд, но потом кивнула. «Раз уж ты это сейчас обозначил, то и я скажу, ты понимаешь, что некоторые разработки, которые следуют из твоего запроса, могут сами по себе послужить поводом для войны?» «Не впервой», – пожал я плечами, – «блокираторы тоже такой повод». «И что, голову вжать и сидеть в норке?» «Тогда весь этот разговор бессмысленный. Главное – действовать аккуратно и на благо мира, для чего в первую очередь нужно укрепить свои позиции и закрыть вопрос безопасности». «Мы предоставим то, что нужно, но в некоторых вопросах нужно обеспечить безопасность большую, чем есть у тебя в мастерской». «Я подумаю над новым помещением». «Подумайте, но предварительно мне покажите. Местоположение очень важно, Ну да вы уже в курсе». «Хотела бы я обсудить с тобой, как ты воспринимаешь мир». «Может, и обсудим как-нибудь», — улыбнулся я. Сейчас Ольга позабыла о гнете проблем и напоминала мне, что она в первую очередь ученая, которая любит исследования и открытие новых знаний. Хорошая черта, мне нравится. Я и сам почти такой же.